Глава 34. Хаджи Михали вместе с другими литтасийцами они встретили на пороге низенького домика, к которому их привел Талус. Хаджи Михали тащил меньший, пятисантиметровый миномет. Босоногий рыбак, шедший за ним, держал в охапке солотерн, пистолет-пулемет и люгер. «Вы готовы?» — сейчас же спросил Хаджи Михали Ниса. «Мы снова прибегаем к твоей помощи. Нам нужна питьевая вода и какая-нибудь провизия на дорогу», — сказал Нис. «Я только отнесу в мэрию это оружие, и сейчас же все тебе устрою». Стоун нагнулся в темноте, взял из рук хаджи Михалиб миномет и понес. «Для маленького хаджи это была ноша великана, для великана Стоуна она была маленькой». «Первого человека встречаю такого же, как Сарандаки», — с ласковой теплотой в голосе сказал Хаджи Михали, когда они все пошли по улице. «Если ты не имеешь возражений, мы выйдем сейчас же», — сказал Нис. «Тебе, молодой Талус из Сирноса, рассказал Абензинос?» «Да. Чем скорее мы будем на пути к Египту, тем лучше». «Я хотел бы, чтобы рыжеволосый великан научил меня обращаться с этим оружием». Хаджи Михали держал свою руку на опорной плите миномета из вежливости и в то же время в знак своей готовности помочь. «Он просит показать ему, как стрелять из миномета», — сказал Низ Стоуну. «Да это совсем просто», — сказал Стоун. «Ладно, я покажу». «Он тебе покажет. Но зачем переносить миномет в Мерию?» Я хочу сложить все там, потому что завтра и мы думаем уходить из Литтуса. Железноголовые на Бензинос идут вдоль побережья и в любой день могут быть здесь. По крайней мере, оружие возьмем с собой в горы. Я сожалею, что расстаюсь с тобой, Хаджи Михали. Ты оказываешь мне честь. Я тебя хорошо узнал, Низ Галанус. Приедешь в Египет, постарайся выяснить, что случилось с Экса». «И помоги мне связаться с Инглези, расскажи им о нас, о том, на что можно рассчитывать в Диктии и в Сфакии. Но самое главное, узнай насчет Экса». Они уже подошли к дверям мэрии. Это был единственный двухэтажный дом во всем Литтосе. Кроме того, самый новый дом и самый крепкий. И в одной из комнат сидели метаксисты, и сборщики налогов, запертые там литосийцами – потому что в селении Литтес не было тюрьмы. Хаджи Михали ощупью пошарил в первой пустой комнате, нашел длинные итальянские спички и засветил фонарь. «Я расскажу тебе подробно, о чем надо говорить с англези. а «А все-таки как ты думаешь, что могло случиться с твоим Экса?» — спросил Нис. «Не знаю сам. Может быть, он не попал в Египет?» Негромко сказал Талос. Этого не может быть. Ясно, что он разговаривал или с инглези, или с метаксистами, не зная о том, что они метаксисты. Кому-то он рассказал все. Эти четверо знают про Литтос, знают про меня, про метаксистов, которых мы держим здесь в мэрии. Все это они могли узнать только от Экса. А Экса... Не стал бы рассказывать метаксистам. И потом почему он не вернулся. Экса человек верный и крепкий. Куда это? Спросил Стоун про миномет. Низ сделал жест, означавший на пол куда угодно. А как ты велел экса действовать? спросил низ Хаджи Михали. Это он должен был сам решить на месте. Нужно было просто сказать англичанам, что мы можем оказать им тут кое-какую военную помощь. И что мы готовы дать отпор железноголовым, потому что средства у нас приготовлены еще раньше в расчете на метоксистов. И потому мы, именно мы, можем сделать тут все, что они укажут. Может быть вышло так, что сами инглези направили его к метоксистам. Не знаю, сказал Хаджи Михали. Но мне не нравится, что этим метаксистам так хорошо все известно. Только Экса мог сказать им, а он бы не сказал, если б знал, что они метаксисты. Ты еще должен рассказать мне, какие связи у тебя с Дикти и с Факиотами. Мне это может понадобиться. Хорошо, сказал Хаджи Михали. и неторопливо прибавил только это тебе одному. Даже Инглези об этом знать незачем. Но все подробности я расскажу тебе после. А сейчас попроси рыжего великана объяснить мне миномет. «Покажите ему, как управляться с минометом», — сказал Низ Стоуну. «Да он устроен так же, как и тот большой. Ведь вы знаете уже». «Все-таки расскажите мне все еще раз, а я передам», — сказал Низ. И Стоун стал показывать ему, как работают винты бокового движения и подъемный механизм, и рассказал, что прицелом пользоваться нельзя, так как для этого нужно знать правила дистанции и немецкие меры, в которых даны деления. Потом он показал ему мину покороче и потолще, чем в большом миномете, и показал, как вкладывать взрывной заряд. Это было все, что требовалось знать. После этого они все трое склонились над минометом, и Низ стал по-гречески повторять все объяснения Хаджи-Михали, а Талос и Литосиец, пришедшие с ними, тоже слушали, стоя позади. Вдруг вошли те четверо из Египта. Они были в коротких крестьянских куртках и в бурках сверху, несмотря на теплую погоду. Никто не произнес ни слова. «Где те, кого вы тут держите в заперти?» сказал Красивый, вызывающе выступив вперед. «В надежном месте», сказал Хаджи Михали. «В надежном месте и под замком». «Мы пришли за ними», сказал Красивый. «Могли бы также прийти за призраком самого Метаксаса, Мы требуем, чтобы нам выдали этих людей. Они метоксисты. Они годами выжимали соки из литтоса. Ты сам не знаешь, чего требуешь. Уходи, как я сказал тебе. Уходите все. Теперь уже поздно нам договариваться, Хаджи Михали, сказал Толстяк. Мы предлагали тебе добром, ты отказался. Говорю это сейчас, чтобы все слышали. Скорее я стану есть свое дерьмо и пить свою мочу, чем соглашусь. Они стояли, не двигаясь. Толстяк и красивый впереди, лицом к Хаджи Михали и Нису. Стоун на одном колене у миномета, Талост и Тасиец позади него. Так они стояли, точно застыв, в перерыве между действиями. «Освободите их!» — выкрикнул красивый. «Ты себя освободи!» «Освободи себя, а то тебя Иоанн Метаксас держит!» «Ну!» — угрожающе сказал Красивый, и из складок его бурки выставился томпсоновский ручной пулемет. «Ну!» — выкрикнул он. «Ну!» «Подожди!» — сказал ему Толстяк. «Нечего ждать!» — сказал Красивый. И снова обратился к Хаджи Михалину. «Ну!» Стоуна появление пулемета удивило. Он смотрел на него снизу вверх, не отводя глаз. Желтый жир смазки не был вытерт и блестел на свету. Не знают, что ли, эти греки, как его вытирать? Появление пулемета несказанно изумило Стоуна. Он не понимал, о чем шла речь. Он не видел, как лицо красивого исказили растерянность и испуг. Испуг теперь, когда он сам довел до этого. А у Хаджи Михали глаза налились черной кровью, и в них словно плясали пьяные змеи. Метаксист холодно сказал Хаджи Михали красивому, — «собачье семя». «Ну», — крикнул опять красивый, — «но уже не так резко». Хаджи Михали посмотрел на него в упор. Оттого, что угроза не сломила Хаджи Михали, красивый не знал, что ему делать дальше». Низ видел, что он выдохся, и ждал, когда вступится кто-нибудь из его спутников. И, может быть, ничего бы не случилось, если б Стоун не вскочил вдруг на ноги и не обрушился бы на красивого точно приземляющийся парашют. Может быть, не случилось бы. Может быть, Толстяк не стал бы спорить дальше и увел бы красивого из мэрии. Но Стоун... не знал этого так, как знал низ. Стоун не знал, что красивый под конец выдохся. В нем действовал издавна выработавшийся рефлекс. Увидев пулемет, услышав крик, сразу же, не дожидаясь, броситься на того, кто направил на тебя дуло оружия. Так сделал Стоун. Но у Томпсона легкий спусковой крючок, Он сразу соскочил, и затрещали, догоняя друг друга короткие захлебывающиеся очереди. Так-так, и еще так-так-так-так, и снова, в неустанном хвалебном гимне. «Славься, Томпсон, творец всего. Стоуну попало в живот и в левый желудочек сердца. Он был так близко, что пули прошили его насквозь. Они разворотили ему внутренности, Подбросили его в воздух силой толчка и опрокинули навзничь на пол деревенской мэрии с пробитым изуродованным животом. Одна, только одна пуля угодила Хаджи Михали в глаз. Она пробила отверстие, равное томпсоновской пуле. Но сила ее разрослась на лету, и, выходя, она размозжила череп. Так разрушается земная кора под действием жара, трескается, морщится, крошится в ничтожную долю секунды со скоростью света. Хаджи Михали отбросила назад, и он без единого звука повалился на ствол миномета. Только из головы вытекало кипящее месиво, образуя лужицу на полу, и судорожно брызгала кровь. И так они лежали оба, так и лежали.